Мордухайство. История, о которой подробно повествуется и в Библии, такова. Было при дворе персидского царя Ксеркса один такой придворный – Аман. Впрочем, вот они, строки из Библии. Собрались иудеи в городах своих, по всем областям царя Артаксеркса, чтобы наложить руку на зложелателей своих. И никто не мог устоять перед лицом их, потому что страх перед ними напал на все народы. И все князья в областях, и стартапы – «И области начальники, и исполнители дел царских поддерживали иудеев, потому что напал на них страх перед Мордахеем. Ибо велик был Мордахей в доме у царя, и слава о нем ходила по всем областям, так как сей человек поднимался выше и выше. И избивали иудеи всех врагов своих, побивая мечом, умерщвляя и истребляя, и поступали с неприятелями своими по своей воле. В Сузах, в городе престольном, умертвели иудеи и погубили 500 человек». и Паршандафу и Далфана и Асфафу, и Парафу и Адалию и Аридафу, и Пармашфу и Арисая и Аридая, и Вадизафу, десятирых сыновей Амана, сына Амадафа врага иудеев. Умертвили они о награбёж их не простерли руки свои. В тот же день донесли царю о числе умерщвлённых в сузах, престольном городе, и сказал царь царице изфири В Сузах, городе престольном, умертвили иудеев и погубили 500 человек из десятирых сыновей Амана. Что же сделали они в прочих областях царя? Какое желание твоё, и оно будет удовлетворено. И какая ещё просьба твоя, она будет исполнена. И сказала эфир: "Если царю благоугодно, то пусть бы позволено было иудеям, которые в Сузах делать то же и завтра, что сегодня, и десятирых сыновей Амановых пусть бы повесили на дереве". И приказал царь сделать так. и дан на это указ в Сузах, и десятерых сыновей Амановых повесили. И собрались иудеи, которые в Сузах, также и в 14-й день месяца Адара, и умертвели в Сузах 300 человек, а на грабеж не простерли руки своей. И прочие иудеи, находившиеся в царских областях, собрались, чтобы стать на защиту жизни своей и быть покойными от врагов своих, и умертвели из неприятелей своих 75 тысяч, а на грабеж не простерли руки своей». Это было в тринадцатый день месяца Адара, а в четырнадцатый день всего же месяца они успокоились и сделали его днём пиршества и веселья. Здесь очень много нечётко вплоть до того, сколько же детей было у Амана. Кого вешали иудеи на другой день? Трупы уже убитых ими десятирых сыновей Амана или на другой день они убили ещё десятирых сыновей Амана? Тем более непонятно, кого конкретно убили в эти страшные дни. Вроде бы упоминаются конкретные имена, стало быть, существовали какие-то списки этих обреченных зложелателей. Но ведь и названо всего несколько имен, а убитых-то 75 тысяч. Пусть даже это сильное преувеличение в восточном духе. Но главное в том, что убитых было много. Под нож шли вовсе не одни поименно перечисленные зложелатели, а целые слои общества, целые толпы людей. Людей, виновных лишь в том, что они родились не иудеями, а персами, и оказались по близости от разгорячённых, вооружённых толп, опьянённых кровью и собственной безнаказанностью. Погром стал возможен потому, что он был очень в духе тогдашнего восточного общества, хозяин жизни и смерти и отдельного человека и целых народов в нём царь. Аман полезал ему всё, что полагается лезать владыкам, и царь позволил ему истребить сколько-то своих подданных. То ли из-за ненависти к иудеям вообще, то ли из-за личной неприязни к Мардухаю, Аман готов истребить всех иудеев, до каких только он дотянется. Всё зависит от воли желания и желания блаже одного человека, царя Артаксеркса. К счастью для Мардухаи, ему есть что положить на чашу весов это не только собственное умение подлизывать царю, но и сладость заветного места его воспитаницы Исфри. Какое-то время все держатся на одном на том, укажет ли царь Исфри жезлом, позволит ли он ей вообще подойти. А если позволит, то что он скажет в ответ на ее просьбы? К счастью, Мордухая и Исфирь им удалась похабная гаремно-политическая интрига, и колесо завертелось в их сторону. Что эти двое радовались, еще понятно. Но как эта история у современного человека может вызывать что-то кроме брезгливости, вот это уже непонятно. А персидские чиновники Халуи-Халуев и всяческие Халуи – это просто исполнители воли царя, и они сделают все, что им велят из дворца в Сузах. Велят дать Аману резать евреев, Слушаемся. Вилят позволить евреям резать персов. Как прикажете. Приходится признать, что действия Мардухая и его племени довольно обычны для той эпохи и той части света. Обычно даже отвратительная жестокость, с которой истребляют целые семьи с удовольствием, отмечая, мол, вырезали и детей своих врагов. Ведь и на глазах царя Цитки были убиты его сыновья, в назидание и на страх всем остальным. Так что история, конечно, отвратительна. Но ни одни иудеи в не виновники. Также дико, жестоко кровожадно, безнравственно было и всё общество Древнего Востока. Известно, что ассирийцы порой снимали кожу с живых врагов, защитников крепостей, и этими кожами покрывали стены взятого города. Порой ассирийцы даже простирали руку на рациональное использование этой человеческой кожи, делая из неё черпаки и нуйконскую упряжь. украшение. Мальчиков же лет 13-14 ассирийцы специально учили отрезать у пленных конечности, вырывать им языки, выкалывать глаза и так далее. Приучали к нечеловеческому отношению к человеку. Не к любому человеку, разумеется, а к иноплеменнику. Ведь иноплеменник для первобытного племени вовсе и не был человеком, и уже цивилизованные, живущие в совсем других измерениях народы древнего Востока долго сохраняли эти древние мрачные понятия. Таковы были и другие народы древнего Переднего Востока. Гути приносили людей в жертву своим богам. Урарты не раз устраивали жуткую резню в ассирийских городах, а ассирийцы делали то же самое в урартских. нравы начали меняться только после появления мировых империй, в которых на протяжении поколений жили разные народы под управлением одного царя. Ещё больше изменили нравы мировые религии. Зрастризмом Митроизм и особенно христианство. Для этих религий не было своего по крови. Могли быть только свои по религиозным убеждениям. Уже от этого объединяющего начало мировых религий вьется дорожка к современному представлению, что человек – это вообще всякое двуногое существо, какого бы цвета ни была его кожей, и какими бы звуками оно ни общалось с окружающими. Что, не было резни между христиан? Успокойтесь, были. Да еще какие резни? Взять хотя бы печально знаменитую Варфоломейскую ночь. И совершенно прав Бушков, Варфоломейская ночь была лишь ответом на множество случаев, когда протестанты резали католиков с той же отталкивающей жестокостью. Такими резнями, большими и маленькими, полным-полна вся война протестантов с католиками, вся 30-летняя война 1618-1648 годов. Основным полем этой войны была Германия. И местами население в ней сократилось на треть, а то и на 40%. Так что всё было, было, было. Нет в мире народов, в истории которого не было бы кровавых расправ, резни, массового убийства по принципу коллективной ответственности. И Русь, Россия эти страны тоже не составляют исключение. Разница между резнёй, когда евреев убивали персов, и другими резнями не в том, конечно же, что Вот всем можно, а именно евреям ни в коем случае нельзя. Разница в том, что ведь никому и в голову не придёт праздновать это событие, потому что это именно в честь такого славного в высшей степени героического события, как погром и резня, купленной горемной женщиной эфирией у царя Артаксеркса. Был установлен праздник Пурим в 14-й день месяца Адара, за месяц до Пасхи. В этот день в синагогах читается библейская книга Эсфирь. В числе прочего, с этими вот самыми строками, которые я привел. Так сказать, в назидание потомкам. А прихожане в этот день по команде раввины кричат «Бей Амана!» Поднимают страшный шум, даже стреляют в воздух, холостыми. То есть имитируют повторение погрома и убийства, празднуют истребление своих врагов. В праздник Пурим свиток и сфере читается в синагоге два раза. В Торе написано, что Нарут Амалик является вечным врагом сыновей Израиля. И заповедано воевать с ним всегда. Поэтому в наше время в синагоге во время чтения свитка принято продолжать эту войну. И каждый раз, когда чтец произносит имя Амана, все начинают громко шуметь, бить Амана. Для этого надо не забыть принести в синагогу три щетки, пистолеты с пистонами и всё, что может шуметь. А чтец должен терпеливо ждать прекращения избиения после каждого упоминания имени Амана и только после этого продолжать чтение. Это не какой-то сумасшедший еврей сам по себе придумал. Что война с народом Амана вечна и продолжается в данный момент. И этому учат раввины. Это проживает каждый еврейский ребенок. Каждый год лично участвуя в избиении Амана, духовно присоединяясь к убийству 75 тысяч человеческих существ. Чтец Торы заботливо организует приобретение этого опыта. Пока собравшиеся бьют Амана после каждого упоминания о его имени. Что может воспитать такой религиозный опыт? Кроме привычки ненавидеть и мстить, охотно выслушаю возражение, с аргументацией желательно. Но пока не вижу, что ещё. Насколько мне известно, еврейский народ единственный в истории народ, который превратил память об одном из ученённых им погромов в праздник. Я ошибаюсь? Тогда приведите мне, пожалуйста, примеры такого народа. Хотя бы один или два. Первый в истории типичный погром, то есть массовое истребление жизней, устроили сами евреи. Мало того, они до сих пор ежегодно празднуют это кровавое деяние, констатирует Шульгин. Одно из двух: или погром есть деяние отвратительное, и в таком случае нельзя его праздновать, или же, если его празднуют, то нельзя осуждать другие народы, которые прибегают к погромам при аналогичных обстоятельствах. Логично? Ну, логично с точки зрения христианина, который ко всем народам предъявляет одинаковые требования. А иудаизм вера одновременно мировая и племенная. Это вера в единого Бога, но вера от имени одного, отдельно взятого народа. Для этого народа иудаизм устанавливает исключительно высокий уровень этноцентризма. Вавилонский плен невероятно усилил еврейский этноцентризм и делал его частью портативного единобожия. Иудаизм способен восторговаться самыми отвратительными и жестокими деяниями который совершил против своих врагов. Хочет запомнить их и хочет передать в веди исторической памяти потомкам. Но при этом иудеи, конечно же, никак не могут допустить, чтобы другие народы поступали таким же образом. Не только чтобы эти народы резали его библейский народ, но и друг друга. Это это дикость и варварство, проявление скотской сущности гоев. Вот что это такое. А современный еврей, поднимающий чашу вина за здравие славного предка Мордухая, Он, конечно же, не тварь дрожащая, а право имеет и вообще суть воплощение всех добродетелей. Ведь при этом хорошие резали плохих, тех, кого и надо всегда резать.